Глава 24. Ники будет нас через два с половиной часа. Этого времени катастрофически не хватает для полноценного отдыха, но все же лучше, чем отправляться на опасное дело после бессонной ночи. Пока остальные заканчивают последнее приготовления и загружают ящики с оружием в одну из машин, нам выделяют несколько минут, чтобы привести себя в порядок и перекусить. Джексон вводит нас в курс дела по придуманному ими плану действий, а я, пребываю в том состоянии, когда хочется кричать «Мы все умрем". Чтобы отвлечься, переключаю внимание на Картера. Он выглядит так, будто отдыхал на протяжении долгих часов. Я же чувствую себя ужасно и наверняка выгляжу не лучше. Но когда Джексон отходит, Картер все равно смотрит на меня с тем особым выражением в глубине глаз, от которого сердце вздрагивает, а колени становятся ватными. Что? Спрашиваю негромко, в очередной раз поймав на себе такой взгляд. Картер едва заметно улыбается и ласково проводит костяшками пальцев по моей щеке. «Если я попрошу тебя не ходить...» Начинает он, а я тут же заканчиваю. «То я не соглашусь!» Картер без улыбки кивает. «Так я и думал». Говорит он, поднимает с ящика мою броню, сам надевает ее на меня, легким движением разворачивает к себе боком и ловко застёгивает крепление. От его заботы щемит сердце, но сейчас меня волнует не это. Я прекрасно понимаю, почему он хочет, чтобы я осталась в стороне. Все это делается ради моей безопасности, но я ни за что не смогу отказаться, находясь в шаге от цели. Сейчас ещё отчетливее становится понятно, что, несмотря на все слова Джексона и Картера о нашем преимуществе над тварями, ни один из них не верит в то, что нам удастся выйти из всей этой истории без потерь. Другого логичного объяснения — Почему Картер не желает моего присутствия рядом с гнездом, у меня нет. Заканчиваем последнее приготовление, и уже через 20 минут транспорт покидает пределы гаража и направляется в сторону города. Я по старой привычке сажусь в машину Картера, и на этот раз Джексон снова не возражает, чему я радуюсь про себя. Поездка выходит короткой, не больше 15 минут. Водители оставляют машину на дороге, не заезжая в городскую черту, Потому что путь не слишком существенно, но все же местами перекрыт практически уничтоженными машинами. Дальше без особых опасений отправляемся пешком. Несколько человек остаются позади, чтобы настроить работу беспилотников, которым предстоит отправиться на разведку прямо в логово врага. Только так, без риска для человеческих жизней, можно точно узнать, где в недрах торгового центра находится гнездо. Пока мы идем, оглядываюсь по сторонам. Местами на асфальте в тени здания еще остались мокрые пятна, что подсказывает, ночью и правда был дождь, но в основном везде уже сухо, палящее солнце испарило влагу. До нужного здания добираемся еще минут через двадцать. Всю дорогу иду рядом с Картером и Ники, который выглядит небывало собранным и угрюмым, что является еще одним неоспоримым доказательством того, что ситуация очень серьезная. Поэтому, чтобы хоть как-то отвлечься, только и делаю, что пялюсь по сторонам. Наш путь сопровождается уже привычными разрушениями и костями, что практически не вызывает во мне никакого эмоционального отклика. От этого на душе становится как никогда мрачно. Новая реальность мне совершенно не нравится, но именно она сделала меня той, кто я есть. Этот мир не прощает слабость. Мне пришлось пройти через многие ужасы, чтобы на собственном опыте убедиться в истинности этого утверждения. и прогибаться под жестокую действительность я не собираюсь. Останавливаемся на парковке возле нужного нам здания и осматриваем разразившийся вокруг хаос. Впрочем, ничего нового не вижу. Все те же искореженные автомобили, обглоданные кости, обломки стен разных размеров и тысячи осколков стекол, что сверкают на солнце, словно драгоценные камни. Тварей пока не видно и не слышно. Но уверенно, стоит нам подойти поближе к распахнутым дверям, ведущим на подземную парковку и в само здание, и заглянуть в темноту, они дадут о себе знать хотя бы шипением или клёкотом. Итак, громко произносит Джексон, привлекая всеобщее внимание. Делимся на три группы. В каждую войдет тот, кто может видеть в темноте. Это нужно для плана «Б», который, скорее всего, так и останется нереализованным, но перестраховаться не помешает. «Эмили, остаешься со мной. Максин и Оуэн тоже. Джаред, возьмешь с собой группу Ники и Джонни. Картер с Сойером. Далее...» С тревогой смотрю на Картера, полухо слушая, как Джексон делит свой отряд на три группы. По сути, все логично. Три человека, что видят в темноте. Союзники из другого мира также распределены на три части, как и местные военные. Но мне все равно не нравится, что нам с Картером придется разделиться. Тем не менее, я не говорю по этому поводу ни слова. Джексон наверняка уже на пределе из-за моих закидонов. Не хватало еще, чтобы он сдал меня дяде, а тот увёз и запер в каком-нибудь бункере. Буду стараться вести себя чуть сдержаннее. Распределение подходит к концу как раз в тот момент, когда к нам присоединяется отставшая часть группы, военные, что управляют дронами. Мы остаемся здесь, вы расходитесь. Напоследок распоряжается Джексон. Ловлю на себя взгляд Джареда и слабо улыбаясь. Будьте осторожны. Произношу негромко, на что получаю уверенный кивок. Перевожу внимание настоящих рядом с ним парней, что выглядят собранными и готовыми к встрече с любой опасностью. «Ники, Джонни, вас это тоже касается!» «Обижаешь, кудряшка!» — ухмыляется Ники. «Мы ведь не на прогулку вышли! Сама смотри в оба!» Тяжело вздыхаю и без улыбки киваю, после чего отхожу от Джексона к Картеру. Он отводит меня чуть в сторону, И я, наплевав на то, что на нас могут смотреть десятки лишних глаз, прижимаюсь к нему и обнимаю за талию, крепко сцепляя руки за спиной Картера. Он без раздумий обнимает меня в ответ. Заглядывая ему в глаза, в них спокойствие и непоколебимость, чему я искренне завидую. Все будет хорошо. Уверенным тоном заверяет он, качая головой и даже не пытаясь скрыть появившуюся из ниоткуда тревогу. И шепчу едва слышно: "Ты не можешь этого знать". «Не могу», — подтверждает он и мимолетно улыбается. «Зато я знаю другое. Чувствую какой-то подвох, тем более Картер не продолжает мысль. Покусываю внутреннюю часть щеки, чтобы скрыть беспричинную улыбку, а потом уточняю. Что именно?» Картер склоняет свое лицо к моему, едва не касаясь кончика моего носа, смотрит четко в глаза и, чуть понизив голос, признается: «Того времени, что мы провели вместе, мне бесконечно мало». И после того, как совсем разберемся, он немного смещается и произносит рядом с моим ухом. "И Я больше тебя не отпущу. Лицо мгновенно вспыхивает, а по шее и ниже разливается нестерпимый жар, от которого сладко ноет внутри. Во рту пересыхает, а глоток раскаленного кислорода, что находится между нами, ничуть не спасает ситуация. Картер мимолетно целует меня, но сразу же отстраняется и заглядывает в глаза. Поджимаю губы, но все равно не могу сдержать улыбку. Коротко оборачиваюсь, но на нас никто не смотрит все заняты последними приготовлениями, а Джексон отдает еще какие-то распоряжения. Вновь смотрю на Картера и спрашиваю слегка хриплым шепотом: Что ты делаешь? Картер приподнимает уголок губ, ласково поглаживает меня по щеке, после чего сообщает все тем же интимным тоном: Ты так действуешь на меня. Не сдерживаюсь и улыбаюсь, как влюбленная девчонка. Теперь я точно могу сказать, что раньше никто не вызывал у меня подобных чувств. Ни Джонатан, ни Мейсон, Хотя они многое делали для этого. Возможно, это какая-то сентиментальная ерунда. Но кое в чем я уверена на все сто процентов. Моё сердце навсегда принадлежит Картеру. Ему даже не нужно громко заявлять о любви. И без этого все ясно. А ты... Начиная я, но меня перебивает голос Джексона. «Эмили, Картер!» Поворачиваемся к нему, и он тут же заявляет твердым тоном. «Давайте уже покончим с этим». Сердце вздрагивает, но я все же заставляю себя отстраниться от Картера. Джексон прав, да и Картер тоже. Сначала разберемся с насущными проблемами, а после уже все остальное. «Эмили», — зовет Картер. «Выпросительно смотрю на него. Держись поближе к Джексону, Максин и Оуэну, в случае чего они смогут защитить тебя. И держи оружие наготове. Глубоко вздыхаю и серьёзно киваю. «Хорошо, я поняла». Он еще пару секунд смотрит мне в глаза, после чего отступает и направляется к Сойеру и военным, которых определил в его распоряжении Джексон. Некоторое время остаюсь на месте, наблюдая, как Джаред, Никки, Джонни и их группа уходят направо, чтобы обойти здание торгового центра. Некоторые военные по двое несут тяжелые на вид ящики. Картер, не оборачиваясь, уводит группу влево. провожая взглядом его удаляющуюся спину, а когда вся часть отряда скрывается за поворотом, делаю глубокий вдох и тяжело сглатываю, чтобы протолкнуть внезапно возникший в горле ком. Плетусь в сторону Джексона. Он целиком и полностью переключился на Хавьера, который держит в руках большой планшет. Подозреваю, на него передаются записи с камер квадрокоптеров, что управляемые несколькими военными уже скрываются в недрах здания через разбитые стеклянные двери главного входа, и расположенные поблизости открытые ворота подземной парковки на меня никто не обращает внимания кроме максим она дожидается меня и когда я приближаюсь протягивает мне руку вкладываю свою ладонь в ее и слегка пожимаю на что получая ответное пожатие мы совсем справимся негромко произносит она вероятно чтобы не отвлекать внимание мужчин но стоящий поблизости оуэн все равно оборачивается и уверенно кивает слабо улыбаюсь. «Ты говоришь совсем как Картер». Максим пожимает плечами. «Картер редко ошибается», — сообщает она и тоже улыбается. Киваю, потому что абсолютно согласна с этим утверждением. «Западный сектор чисто», — монотонно сообщает Хавьер. Джексон тут же распоряжается. «Мерсер, Нэш, направляйте дроны дальше и поднимайте повыше, чтобы увеличить обзор». «Есть!» — хором отзываются военные. Этот короткий разговор по какой-то причине заставляет напрячься. К волнению примешивается небывалая решимость, и я вынимаю из ножен меч, готовая в любую секунду отразить атаку, если она последует. Но в ближайшие два часа происходит очень малое количество событий. Военные иногда переговариваются, чтобы скорректировать курс беспилотников, а при обнаружении лежки монстров или наибольшего скопления самок Джексон связывается по рации либо с Картером, либо с Джародом и отдает распоряжение, в каких именно местах следует закладывать заряды. Несмотря на то, что нам с Максим все время приходится находиться в стороне, заскучать мы не успеваем, тихо переговариваемся обо всем на свете, иногда отвлекаясь на реплики военных, из которых становится ясно, что они хотят точечно взорвать стены здания, чтобы оглушить и вывести из строя большинство тварей, а оставшихся выгнать из него. При свете дня с ними будет намного легче разобраться. Нам выдали специальные пистолеты, заряженные пулями с транквилизатором. Чем меньше тварей погибнет, тем больше шансов на то, что главная самка не откроет портал. Тем более сейчас вся ее энергия направлена на сохранение потомства. Лучшего шанса взять слабую матку у нас не будет. Главное, чтобы она вышла наружу, спасаясь от взрывов. Иначе нам придется зайти в здание, чтобы достать ее оттуда. Это и есть план «Б». Приводить его в действие никто из собравшихся желанием не горит. Пока ждем, по просьбе Максин рассказывая о том, как мы с Джо добрались до портала и вернулись в родной мир. Девушка говорит о том, что нам невероятно повезло не попасть в самое сердце бури. Если бы мы сбились с курса или задержались на несколько часов, то просто задохнулись бы от поднявшейся в воздух пыли. И даже нахождение в автомобиле не спасло бы. Также она рассказывает о том, в каком состоянии нашли внедорожник Картера, что мы угнали, и сколько понадобилось времени, чтобы его восстановить, и модернизировать для того, чтобы переправить из одного мира в другой. К счастью, это сработало, хотя Картер рисковал своей жизнью, с разгона заехав в портал на машине. При этих словах мне хочется прибить Картера за этот неоправданный риск. Максим расспрашивает о том, как мы нашли Джареда, встретили Алвина и в итоге добрались до Денвилла. Я, в свою очередь, заваливаю ее вопросами о том, что они делали после нашего с Джо Побега. Когда Максим сообщает о том, что они отправились на поиски матки в тот же день, когда улеглась полевая буря, я несколько минут пытаюсь понять, что чувствую по этому поводу, и прихожу к выводу, что, пожалуй, рада тому факту, что Картер не отправился за мной сразу после случившегося. Что-то подсказывает, что в том случае все могло сложиться по-другому. А так у нас было время переключиться на другие задачи и остыть. В этом Картер был прав. Похоже, как и всегда. Так за разговорами проходит все время, пока Джексон и остальные ищут точное расположение гнезда, а группы Картера и Джареда занимаются установкой взрывчатки. «Вижу ее. Прерывает меня на середине очередного вопроса Хавьер. «Тварь не в гнезде!» Джексон тут же достает рацию из кармана и зажимает нужную частоту. «Картер!» После непродолжительного шипения раздается уверенный голос Картера. «На связи!» «Мы нашли ее, сообщает Джексон. «Она неподалёку от выхода с парковки. Закладывайте оставшиеся заряды у гнезда. Уничтожим его, пока самцы не выбрались на свободу. Взрыв спугнет матку, и мы перехватим ее здесь». «Понял». Мгновение спустя говорит Картер, а через несколько секунд добавляет. «У нас почти закончились заряды. Можем не добиться нужного эффекта». Джексон потирает лоб, принимая решение, после чего произносит. «Отправлю к вам Джарода. Ждем. Конец связи». Джексон тут же зажимает другую кнопку и вызывает на связь брата. «Джаред?» Тот отвечает почти сразу. «Слушаю. Отправляйтесь к Картеру. Устанавливайте оставшиеся заряды на гнездо». Несколько секунд рация шипит в холостую, затем снова раздается голос Джареда. «Понял, выдвигаемся». Джексон убирает рацию в карман и достает пистолет, после чего поворачивается к одному из военных. «Дуглас, подгони грузовик с клеткой и вызови вертолет. Через полчаса начинаем». «Есть!» Отвечает Дуглас и бегом направляется к выезду из города в ту сторону, откуда мы прибыли. Джексон тем временем оглядывается к нам с Максим. «Будьте готовы. Скоро твари полезут со всех щелей». Мы с Максим переглядываемся. Удобнее перехватываю рукоятку меча. Хотя нам и приказали использовать такое оружие в последнюю очередь. Я не собираюсь его убирать. Помню, что Джексон давным-давно говорил мне о том, что снотворное не действует на развитых носителей. Как транквилизатор повлияет на самок неизвестно, поэтому перестраховаться не помешает. Как Дуглас проберется сюда по захламленным улицам, уточняю у Джексона. Он коротко смотрит в ту сторону, где скрылся его подчиненный. Пойдет на таран! произносит он таким тоном, будто и так все очевидно. Затем серьезно смотрит мне в глаза. Держись рядом со мной. Я знаю, и никуда не собираюсь уходить. Джексон одобрительно кивает, после чего смотрит на Оуэна. И что-то негромко говорит ему. Хорошо, отвечает тот и становится поближе к нам с Максим. Слегка хмурюсь и решаю уточнить, что он сказал. О, он передергивает плечами. Следить за тобой. Тихо вздыхаю и качаю головой. Отношение ко мне как к несмышленному ребенку уже порядком достает, хотя стоит признать, я сама в этом виновата. Еще некоторое время молча наблюдаем за приготовлениями военных. Несколько человек выстраивают небольшие кордоны из частей разломанных автомобилей прямо напротив выезда с подземной парковки, где обнаружилось наибольшее число тварей. «Надевайте маски». Приказывает Джексон, достает рацию, связывается с братом, уточняет, рядом ли Картер, и, получив утвердительный ответ, говорит им то же самое. После того, как его приказ выполняют, он отдает новый. «Подрывайте заряды». Глубоко вдыхая и медленно выдыхая, стараясь успокоить бешено колотящееся сердце. Успеваю досчитать до шести, когда воздух сотрясают взрывы, вздрагиваю и непроизвольно отступаю, когда звук усиливается. Приготовились! кричит Джексон, чтобы его голос расслышали за поднявшимся невообразимым шумом. Слышится громкий треск, после которого здание берет крен вправо. Дьявол! ругается Оуэн. Перестарались. Отбегаем назад. Неотрывно смотрю в сторону выхода из здания, ожидая появления монстров в любую секунду. Но их нет. Стены торгового центра натужно скрипят, но здание выдерживает и не разваливается. «Где же чертовы твари?» — озвучивает крутящийся у меня в голове вопрос кто-то из военных. И словно по заказу, наружу вырываются десятки самок и трое носителей, которые сразу же теряют былую прыть, как только оказываются под лучами палящего солнца. В ту же секунду военные открывают огонь, стреляя по самкам. К счастью, разработанные учеными в условиях современности новый транквилизатор действует безотказно. Твари почти мгновенно падают без движения. А вот с носителями это действие не проходит. Несмотря на то, что они значительно замедлились, попасть в неприкрытые броней участки тела оказывается не так-то просто. Поэтому монстры неумолимо приближаются к нам. «Надо уничтожить монстров!» Кричу Джексону, он в этот момент достает боевой пистолет и стреляет в ближайшего носителя, попадая тому в колено. Монстр запинается и падает. Оставшиеся двое разбегаются в разные стороны и набрасываются на военных. Смотрю на Максим, что переминается с ноги на ногу с решительным выражением лица. Слегка толкаю ее в плечо и кричу. «Нужно им помочь!» Как по команде смотрим на Джексона. Он занят отстрелом напирающих самок. Его люди отступают, продолжая стрелять по самкам. До слуха доносится крик, в котором содержится невероятная боль. Поворачиваясь в ту сторону. Один из военных лежит среди обломков стены здания. Одна рука отсутствует, а из раны струится поток крови, заливающий все вокруг. Монстр склоняется над ним. А в следующую секунду острые зубы смыкаются на горле несчастного. Я не могу этого слышать, но слишком ярко представляю, какие булькающие звуки издает мужчина, бьющийся в предсмертной агонии. Убейте его! орёт кто-то. Не знаю, кому предназначалась реплика, но я больше не могу стоять в стороне и безропотно наблюдать за тем, как гибнут люди. Возможно, раньше бы смогла, потому что ничего не умела, но не теперь! Огибаю Оуэна и бросаюсь в сторону монстра. Он до сих пор склоняется над телом военного, что больше не шевелится и не сдает ни единого звука. Тварь даже головы не поворачивает, когда в ее броню и конечности врезается несколько пуль. Не стрелять! Слышу крик Джексона, который в то же мгновение орёт. «Эмили, мать твою, вернись! Максин! Оуэн, верни их!» Ускоряясь, удобнее перехватываю меч, мысленно отстраняясь от всего вокруг и сосредотачиваюсь на цели. «Заходи слева!» — кричит Максим, и я тут же меняю траекторию движения. Краем глаза замечаю, как Максин обходит чудовище справа. Монстр вскидывает гигантскую голову, с клыков и подбородка капает кровь. Меня тут же начинает тошнить, но я неимоверным усилием воли заставляю себя абстрагироваться и продолжаю нестись прямо на опасность. Тварь выпрямляется и бросается ко мне. Взмахиваю мечом, целясь в когтистую лапу, что летит прямо на меня, и пытаюсь увернуться, как это при мне делал Картер. Но до его ловкости и умений мне далеко. Едва успеваю отклонить голову, меч проходит по касательной, не причиняя моему противнику никакого вреда. Зато его конечность такой силищей врезается мне в грудь, что я взмываю воздух и пролетаю несколько метров, не успевая сгруппироваться, как уже приземляюсь, сильно приложившись об асфальт буквально всем телом. На несколько бесконечно долгих секунд перед глазами темнеет, а звуки словно приглушают до минимума. Потрясенно моргаю, силя свернуть зрение, и открываю рот в беззвучном крике, когда болью отзывается чуть ли не каждая клетка тела. Скидываю руку к грудину, не чувствую крови. Быстро смотрю на место удара. Все в порядке, броня защитила меня, значит, разлеживаться некогда. С трудом принимаю сидячее положение и успеваю захватить момент, когда Максим и Оуэн на пару добивают напавшего на меня монстра. Того, которого ранил Джексон, уже кто-то добил, а третьего как раз расстреливают несколько военных. Кто-то вздергивает меня на ноги, Поворачиваю голову, собираясь отбиваться от нападок Джексона, но это оказывается не он. Смотрю в черные с синими крапинками глаза Джареда и с облегчением выдыхаю. «Жива?» — спрашивает он с тревогой, заглядывая в мои глаза. «Порядок!» — хриплю я, для верности киваю и пытаюсь выпутаться из его крепких объятий. Быстро оглядываюсь, замечаю Ники и Джонни, а также военных, что ушли с Картером, но его самого не вижу. Перевожу взгляд на Джареда и в панике спрашиваю. «Где Картер?» Он жестом указывает себе за спину и отвечает таким тоном, будто не происходит ничего необычного. «Ловит главную самку». Смотрю в указанную сторону. Картер, Сойер, Джексон и еще несколько военных берут в кольцо выбравшуюся из здания матку Хакатури. Похоже, она выползла наружу, пока я валялась без движения, словно тряпичная кукла, переливающаяся золотыми бликами». Тело твари, раздавшееся в районе живота, утыкано дротиками с транквилизатором. Сама самка лежит на земле и шипит, издавая слабый клёкот. Она тяжело дышит, от отчего бока быстро вздымаются и опадают. Оглядываюсь по сторонам. Не замечаю ни одной самки, которая пребывала бы в сознании. Натыкаясь взглядом на четыре тела военных, издаю горький вздох. Какие бы приказы ни отдавал Джексон, без потерь не обошлось. Оборачиваюсь, до слуха доносится рёв мотора, а также грохот, когда грузовик с клеткой, не жалея бампера, врезается в препятствия, расталкивая их в разные стороны. «Нужно помочь остальным», — бормочу, поворачиваясь в сторону Картера. «Идти можешь?» — с сомнением спрашивает Джаред, на что получает полный негодование взгляд. «Я в порядке», — заявляя уверенно, хотя до сих пор чувствую себя более чем отвратительно. Джаред продолжает смотреть с недоверием. «Я видел, как ты приземлилась». Многозначительно произносит он, но я отмахиваюсь и прослеживаю за тем, как грузовик проносится мимо, проезжая прямо по валяющимся буквально везде самкам. «Пошли!» Требую твердым тоном, наконец выпутываюсь из кольца рук Купера и быстрым неровным шагом направляюсь в сторону бесчувственного тела матки Хакатури, которая, похоже, отключилась. Стараюсь не морщиться при каждом шаге. Пока иду, наблюдаю за тем, как люди Джексона Под чутким руководством Картера оплетают цепями тело твари, а затем крепят их к специальному подъемному механизму, что затаскивает ее в клетку, которую сразу же надежно запирают. Джексон подходит к кабине водителя. «Дуглас, через сколько прилетит вертолет? «Минут через сорок. Возвращайся на объект, мы сразу за тобой». Распоряжается Джексон, потом поворачивается к остальным. «Добивайте твари и убираемся отсюда». Пока Дуглас увозит прочь пойманную тварь, в которой кроется разгадка главного вопроса современности, люди Джексона разбредаются по парковке и хладнокровно добивают находящихся в отключке самок. Ищу взглядом Картера, он как раз направляется ко мне: Эмили, ты в порядке? С тревогой спрашивает Ники, невесть откуда появившийся рядом. Он обхватывает меня за плечи и внимательно осматривает. Максин становится рядом с ним и смотрит на меня с неподдельной тревогой, без слов задавая тот же вопрос. «Со мной...» — начинаю я, но злой голос Джексона перебивает меня. «Я прибью тебя!» Звенящим от ярости голосом произносит он, надвигаясь на меня. Затем смотрит на Максин и наставляет на нее указательный палец. «Тебя тоже касается!» Максин фыркает, не скрывая улыбки, которая тут же меркнет под строгим взглядом Картера. но и так понятно, что не очень-то ей страшно. А вот мне не по себе от неприкрытой злости, пылающей в голубых глазах Купера. Отступаю и прячусь за спиной Джареда. «Джексон!» Пищу я, но он больше не позволяет мне ничего сказать. «Ни слова больше!» — рявкает он. «Ты когда-нибудь будешь выполнять то, о чем тебя просят?» «Джексон!» — пробую снова. Он взмахивает рукой, останавливая меня, и смотрит с разочарованием, от которого становится в два раза больнее. Лучше бы он злился. «Забирай ее, Картер. Поговорим позже». Джексон оборачивается к своим людям, которые по-прежнему обходят парковку, и приказывает. «Заканчивайте, пора уходить». Картер перенимает меня у Ники. Устало, с подлинным раскаянием смотрю в его темные синими крапинками глаза. «Ты тоже ненавидишь меня?» — шепчу едва слышно. Картер вздыхает, отрицательно качает головой и заявляет уверенно. «Никто тебя не ненавидит. А Джексон просто злится». Пару секунд он вглядывается в мои глаза, после чего спрашивает «Где болит?». Судорожно вздыхаю. Не нахожу в себе сил, чтобы отвертеться от ответа на этот вопрос, поэтому отвечаю честно. Везде. Картер поджимает губы, забирает у меня меч, снимает ножны, вкладывает в них оружие и передает его так и стоящему поблизости Ники, после чего легко подхватывает меня на руки, отчего дыхание перехватывает. Кладу голову на плечо Картера и закрываю глаза. Не в силах посмотреть на Джексона и вновь увидеть в его глазах осуждение разочарования. Вдыхая запах Картера и стараюсь хотя бы на время позабыть обо всем, кроме того, что мы справились, и теперь возвращаемся домой.